Дедушка улыбнулся во сне. Он почувствовал эту улыбку, удивился ей и проснулся. Полежал немного, прислушался к себе и понял, откуда она взялась. Либо он услышал нечто гораздо более важное, нежели пение птиц или шелест молодой листвы. Каждый год наступал день, когда он вот так просыпался и ждал этого звука. которое означало, что теперь то уж лето началось по-настоящему. Оно начиналось вот в такое утро, когда кто-нибудь из домочадцев или гостей, племянник, сын или внук, выходил на лужайку под его окном, и металлические ножи и спицы, кружая и звеня по душистой летней траве прилежно, обегали ее по краям на север, на восток, на юг, на запад, описывая все меньшие и меньшие квадраты. Косилка звонко стрекотала, из-под ножей брызгали головки клевера, редкие золотые искры уцелевших после сбора одуванчиков, муравьи, палочки, камешки, остатки прошлогоднего празднования 4 июля, обгорелые шутихи и кусочки трута. Но главное, за ней стелался прохладный, чистый поток сочной зелёной травы. Дедушке уже представлялось, как она щекочет его ноги, охлаждает разгорячённое лицо, наполняет ноздри извечным ароматом вновь родившегося лета и обещает: "Да, мы все, все проживём ещё целый год". Великое чудо косилка, говорил себе дедушка. Какой-то дурак выдумал, что Новый год начинается 1 января. Надо было поставить дозорных караулить рост травы на миллионах лужайк и коленойса, агайо или айовы, и как заметят, что она созрела для синакоса, В то самое утро, вместо фейерверков, фанфар и криков, пусть начинается великая, бурная симфония косилок, срезающих свежие травы на необъятных луговых просторах. В тот единственный день в году, который по-настоящему знаменует собой начало, людям надо бы бросать друг в друга не конфетти и не серпантин, а пригоршни свежескошенной травы. Дедушка хмыкнул, что то уж больно долгую философию развёл. встал, подошёл к окну и высунулся в ласковый солнечный свет. Так и есть. Форестер, новый жилец, молодой газетчик как раз заканчивает ряд. Доброе утро, мистер Сполдинг. Так и его хорошенько бил с жаром крикнул дедушка и вскоре уже сидел внизу и уплетал приготовленный бабушкой завтрак. Широкое окно было раскрыто, и жужжание косилки словно подпевало завтраку. От этой косилки на душе становится спокойней, заметил дедушка. Ты только послушай. Теперь ж недолго нам её слушать, отозвалась бабушка и поставила на стол горку пшеничных лепёшек. Бил, Форестер посеет сегодня новый сорт травы, её не надо будет косить. Не помню, как там она называется, но она как вырастет, сколько нужно, так сама и остановится и больше не растёт. Дедушка с изумлением уставился на жену. Довольно глупая шутка, сказала наконец. Иди посмотри сам. Бил Форестер говорит: "Эта земля на пользу", сказала бабушка. Он уже привёз новые семена, они сложены за домом в маленьких корзинках. Нужно в разных местах вырыть ямки и засыпать туда семена. К концу года новая трава убьёт всю старую, и тогда можешь продавать свою косилку, она тебе больше не понадобится.